6. Тревожный вой сирены в горах предупреждал отдыхающих и местных жителей элитного городка о возможном сходе лавины. Однако только последние отнеслись к предупреждению с должным вниманием. Сотрудники магазинов, баров и ресторанов выходили на улицу и настаивали немедленно вернуться в свои гостиницы или переждать опасность в стенах их заведений. Но лишь малая часть отдыхающих прислушивалась к их просьбам. тогда как остальные, задрав носы, продолжали гулять. И это в лучшем случае. Пешим ходом взбираться на вершины, чтобы потом лихо съехать на лыжах и сноубордах. И только когда из динамиков раздался громкий мужской голос, требующий всех без исключения немедленно укрыться в помещении, в округе уже сошли две лавины. Утопающие в снегу улицы превратились в безлюдные и молчаливые декорации к какому-нибудь жуткому фильму ужасов, вроде «Сайлент Хилл», С той лишь разницей, что здесь было слишком много снега. Кристиан бросил дрова в печь и закрыл затемненную стеклянную дверцу. Из-за этого огонь казался не таким ярким. Зато в легкой тени он обретал заманчивую таинственность. Сотовая связь, как и спутниковое телевидение, накрылась. Единственное, что поддерживало связь с внешним миром, было радио. Небольшая серебристая коробочка, помещавшаяся в руке, имелась в каждом шале и даже номере в гостинице. Каждые 20 минут в эфире звучал мужской голос, напоминающий о мерах безопасности. Потом играла приятная музыка. И снова очередное предупреждение. Янтарный напиток плюхнулся в тяжелый стакан, а двумя секундами позже выплеснулся в мужское горло. Кристиан закрыл глаза, вспомнив, как лавина едва не вышвырнула его к подножию горы. Он засмеялся, покачал головой, словно не верил, что с ним могло бы такое приключиться. Снова налил виски в стакан. И сел на светлый диван. А может и хорошо, что вчера ему не посчастливилось успеть на последний рейс. Уж он, как никто другой, предпочитал изредка оставаться вдали от цивилизации. Без шумов, без людей и телефонов. Он чувствовал себя намного счастливее и значимее. Для кого или чего – неясно. Зато одно совершенно неизменно. Кристиан чувствовал себя живым. Когда вокруг красовалась природа, охотно демонстрируя все свои настроения, Шептала тишина и согревал огонь в печи. Сделав маленький глоток виски, Кристиан откинулся на мягкую спинку дивана и позволил усталости завладеть его телом и разумом. Приятная безмятежность манила в короткий мир грез. Пальцы расслабились, а веки с каждой секундой становились все тяжелее. Однако сомкнуться в блаженном удовольствии им помешал тяжелый и глухой грохот. Будто в толстое стекло врезалась огромная птица. Кристиан встрепенулся, махнул головой и часто-часто заморгал, не понимая, что он видит перед собой – белого медвежонка с человеческим лицом или старика. Поборов сон окончательно, он повнимательнее пригляделся к гостю за стеклянной стеной. Им действительно оказался мужчина пожилого возраста, с красным от холода лицом и маленькими встревоженными глазами. Меховая шапка была ему явно велика, маленькая голова буквально утопала в ней. Старик еще раз ударил рукой по стеклу, а после обессиленно упал на колени. Кристиан выскочил наружу и провалился в глубокий снег. С его мощью и высоким ростом даже он с трудом пробирался сквозь липкий и тяжелый сугроб. А что уж говорить о старике. Откуда он пришел? Как долго находился на улице? «Вы слышите меня?» Схватил его за руку Кристиан. Другой рукой он потянул за меховую шапку, чтобы увидеть лицо мужчины. Глаза были закрыты, кожа красная, лоб не то от снега, не то от пота, в капельках. Явно англичанин. Только у них были такие вытянутые лица. И угораздило же вас. Без труда, закинув старика на плечо, крестьян той же дорогой вернулся в шале. Он усадил его на пол поближе к печи, закинул еще пару дровишек и налил стакан теплой воды. Ну же, дружище, очнитесь. Говорил он старику, снимая с него верхнюю одежду. «Ничего, сейчас все будет хорошо. Вы скоро согреетесь». Он накрыл его одеялом, стянул промокшие от снега ботинки, носки и обвернул ледяные ноги клетчатым пледом. «Бога ради, как вы оказались на улице в это время?» недоумевал Кристиан. Он раскладывал мокрую одежду в коридоре на теплом полу, как вдруг услышал сдавленный шепот. «Кристина!» Показалось. Глянув через плечо на старика, Кристиан сжал челюсти в немом напряжении. Нехорошее предчувствие, подкрепленное неприятным дежавю, моментально расползлось в груди коварными пауками. «Кристина!» — повторил англичанин четче. «Ей нужно помочь». «Пожалуйста». Кристиан медленно выпрямился, настороженно обернулся и несколько долгих секунд не мог пошевелиться. Он просто смотрел на постепенно приходящего в себя старика, чья маленькая голова болталась из стороны в сторону, словно его мутило от перепитого алкоголя. «Помогите! Помогите мне!» «Вы как? Слышите меня?» Подошел к нему Кристиан и присел на корточки. Мужчина приоткрыл покрасневшие глаза. Кристиан и сам не понял, что такого пугающего увидел в них. но в одно мгновение невидимое пуля вонзилась в грудь и прошла насквозь у вас есть вода спросил старик сухими губами конечно вот крестьян придержал ему стакан спасибо спасибо вам мистер алмазов это вы крестьян молча кивнул а вы полагаю генри отсон как вы оказались на улице «Мне нужна помощь», – мужчина закашлялся. «Вы знаете эту девушку», – говорил он с трудом. «Она сейчас одна. Я оставил ее, чтобы привести помощь. Но я заблудился». «Кристина», – произнес он сквозь зубы. Впрочем, какая к черту разница, кем именно была эта девушка. Со слов старика она нуждалась в помощи. Значит, все очень серьезно. «Вы что?» Не слышали предупреждения о лавинной опасности? Не слышали сирену? Снег тяжелый. Температура воздуха не больше 12 градусов. Не дав старику ответить, Кристиан резко поднялся на ноги и тяжелыми шагами направился в прихожую. Виски сжимались. Пульс выбивал быстрый ритм на запястье. Время ощутимо понеслось вперед. Он не знал деталей, но чувствовал, что дело дрянь. Как и тогда, дела обстояли не самым лучшим образом. «Жизнь ее ничему не учит!» — резанули воздух его слова. бестолково и чокнутая девица!» «Мистер Алмазов!» — растерялся англичанин, глядя на сурового молодого мужчину, похожего на вулкан. «Это моя вина!» «Кристина не хотела ехать, но сделала это, чтобы меня не расстраивать!» «Я знаю!» — со злостью бросил он в ответ и швырнул на пол зимние перчатки. «Это у нее главная миссия жизни — не расстраивать других людей. А теперь говорите, где она? Как далеко отсюда и в каком состоянии?» «Я не... Она ранена?» — нетерпеливо перебил Кристиан. «Не могу ответить вам точно». «Как это?» — выпалил он, наспех надевая зимний костюм. «Вы не знаете, ранена она или нет?» «Верно», — замешкался старик. «В смокинге, в окружении знатных и богатых людей». Он выглядел куда увереннее и моложе, нежели теперь. С красным лицом, потухшим взглядом и опущенными от беспокойства плечами. Тёплая одежда была дорогой, но носил её обыкновенный седовласый старик. Она провалилась в какую-то яму. Мы остановились, чтобы понять, в какую сторону ехать. И вдруг земля стала уходить из-под ног. «Провалилась!» — прорычал Кристиан. Мужчина виновато кивнул. Вы были на снегоходах? Да, я пытался помочь ей выбраться, но яма глубокая. Возьмите с собой длинную веревку. И где мне ее здесь взять? Почему вы не сообщили по рации о случившемся? Я потерял ее. Видите ли, все произошло так быстро. Я поехал за помощью. Но проклятый снегоход заглох и... Я понял, не утруждайтесь. Перебил крестьян и выхватил с ниши в стене, свёрнутую в несколько раз карту здешних мест. Как и радио, она являлась обязательным атрибутом в номерах и отдельных домиках. Он развернул её перед напуганным стариком, который своим заиканием вызывал у него раздражение, и сурово спросил. «Где она? Показывайте!» «Извините, но я не знаю». В чёрных глазах перед ним блеснуло что-то очень недоброе. «Я правда не знаю. Мы...» «Мы ехали в сторону подъемника», — заикаясь лепетал он. «Доехали до него. Потом решили вернуться той же дорогой. Но встретили по пути шумную компанию. Они попросили нас сфотографировать их и...» «Говорите по делу, Генри», — не выдержал Кристиан. Он едва ли сдержал себя, чтобы не наброситься на него. «Каждую секунду ваши следы засыпают снегом. Если вы мне не поможете, черта с два я смогу снова найти ее». «Напрягитесь, Генри, и скажите мне, где сейчас Кристина?» «Смотрите сюда!» — тыкнул он на белый квадрат. «Здесь мы. Это все домики вокруг. Подъемник, о котором вы говорите. Вот здесь, в трех-четырех километрах отсюда. Откуда вы шли и как долго? С какой стороны?» «Извините, но боюсь, что я не знаю». Старикашка явно испытывал страх и уже не за жизнь своей глупой подруги. а за свою собственную. Перед ним возвышалась мощная бородатая скала с настолько черными глазами убийцами, что от ужаса стучали зубы. На мгновение Генри Уотсон пожалел, что удача привела его именно в этот домик. Ему удалось добраться сюда на адреналине. Страх за Кристину вел его вперед. И когда перед глазами мелькнул желтый свет, силы моментально его покинули. «Там повалено дерево», бросил он вслед разъяренному спасителю. Оно огромное. Возможно, старый кедр. А напротив него острый каменный выступ. Яма между ними. Схватив теплые перчатки, Кристиан так громко хлопнул дверью, что старик, подпрыгнув на месте, больно треснулся башкой о каменистую стену. Выжимать газ на полную было опасно. Уже давно стемнело, а летящий с черного неба снег под ярким светом светодиодных фар превращал дорогу в космическое путешествие с пролетающими мимо звездами и метеоритами. Кристиан отлично ориентировался в незнакомом пространстве, но даже он со своим идеальным зрением с трудом различал деревья во всей этой черно-белой суматохе природной. Несколько раз он останавливался, жал на клаксон и, заглушив двигатель, громко звал Кристину. О следах, оставленных Генри Отсоном, и речи быть не могло. непрекращающийся снег почистил абсолютно все. Рация не работала, если не считать того, что она издавала противные и трещащие звуки. Неисправность, пожалуй, выводила Кристиана сильнее всего, ведь связаться с административным корпусом не представлялось возможным даже по телефону из шале. Отчаяние крепчало с каждой безуспешной попыткой услышать хоть какой-нибудь отдаленный звук. Задыхаясь от ужаса, застрявшего где-то между ребрами, как пузырек воздуха. Кристиан поймал себя на мысли, что семь лет назад ему было гораздо проще воспринимать ситуацию, в которой молодая девушка могла глупо и нелепо погибнуть, не найди он ее совершенно случайно. Тогда он не испытывал такой бойкий и ожесточенный страх, как сейчас, когда точно знал, что с ней случилось и к каким последствиям произошедшее могло привести. Не знать правду проще. Быть далеким от сути удобнее. особенно если дело касается Кристины Разумовской, а о ней он знать более ничего не желал. Но поиски затягивались, и каждый новый зов ее имени давался ему не то что труднее, болезненнее. Кристиан взвывал, как раненый зверь, не знающий, где ему укрыться и встретить неминуемую смерть. Несвойственная ему паника накрывала горячей волной. Возможно, что он впервые чувствовал себя настолько беспомощным. Здесь не его дом, не его родные края, которые он знал вдоль и поперёк. Его зимний домик был оснащён абсолютно всем необходимым, чтобы выжить в условиях даже полной изоляции от внешнего мира. Ну, или чтобы переждать непогоду. Верёвка, что он нашёл в гараже, может оказаться слишком короткой. И тогда, тряхнув головой, Кристиан выжил газ и лихо промчался между распушившимися в снегу елями. И вдруг справа он увидел единственный след Генри Отсона. Брошенный снегоход. Следы от лыж под выпавшим снегом едва ли можно разглядеть. Но Кристиан уверенно двинулся вперед, будто бы видя их слабые очертания. Отвоя сирена его сердце заколотилось. Паника пронзила сознание с новой силой. Оказавшись на небольшом, лишенном деревьев островке у самого подножия горы, Кристиан резко остановился и поднял экран шлема. Из-под белого одеяла проявлялся силуэт поваленного дерева. Спрыгнув со снегохода, Кристиан сбросил с головы шлем и бросился навстречу неизвестности. Как и говорил старик Уотсон, за поваленным стволом дерева торчал острый каменный выступ, а между ними яма, в которую и угодила Кристина. Перешагнув широкий ствол, Кристиан достал из кармана фонарик и осторожно приближался к предполагаемому месту падения. — Кристина! — позвал он громко. Не сводя глаз едва заметного тёмного углубления в земле, тишина резала уши. Пугающая неизвестность полоснула грудь острым лезвием ножа. "Крестина!" Он замер. Раздался слабый писк или что-то похожее на всхлип. Глаза, сливающиеся с густыми красками ночи, часто заморгали, заблестели, увеличились в размерах. "Крестина! Крестина!" Опасаясь, что земля под ним может провалиться, Кристиан опустился на живот и подполз к самому краю обрыва. Направив свет фонарика вниз, он увидел перевернутый бок снегоход, от которого отвалились мелкие пластмассовые детали. Как он не подумал о нем? Почему и мысль не допустил, что тяжелая железная махина могла просто раздавить Кристину? Его глаза метались в поисках хоть какого-то движения. «Кристина, ты слышишь меня?» Звал он, не веря что тот едва уловимый звук мог ему лишь почудиться. «Отзовись, Кристина!» «Я здесь!» Звук ее слабого голоса махом вернул ему силы. «Кристина, где ты?» Закричал он, задыхаясь от переполнившей его радости. «Где ты?» «Здесь!» Она ранена. Она едва дышит. Ей осталось совсем чуть-чуть. За какое-то короткое мгновение дурные мысли с лихвой охватили его сознание. «Здесь!» — повторила она, и вдруг свет фонаря отскочил от её серебристого костюма. Девушка осторожно выползла из самой настоящей берлоги и, прижимая к лицу руки в тёплых перчатках, посмотрела наверх. «Ты не ранена?» — тяжёлый голос Кристиана содрогнулся. «Нет, я в порядке, только замёрзла немного». «Если ты здесь, значит, мистер отсон «Он в порядке», — перебил Кристиан. Из-за яркого света фонаря она не могла видеть лица спасителя. Его голос сквозь звенящий шум охватившего страха звучал низко и приглушенно. Но она точно знала, что вызволять ее приехал Кристиан. Яма оказалась действительно глубокой. Удивительно, что Кристина смогла уцелеть при падении с такой высоты, да еще и верхом на снегоходе. Пространство внизу напоминало круглую стеклянную чашу с множеством углублений, берлог. И в одной из них все это время Кристина пряталась. «Я сейчас сброшу тебе веревку. Ты обвяжись ею вокруг живота, и я подниму тебя». В ответ она лишь молча кивнула, продолжая прижимать губам замерзшие ладони. Кристиан поспешил к снегоходу, подъехал чуть ближе, чтобы фары лучше освещали пространство. «Подумать только». Она даже не закричала от радости, что нагрянула долгожданная помощь. Не просила спешить, а только поинтересовалась состоянием старого англичанина, которому хватило ума выбраться на грёбанную прогулку со своим чёртовым синдромом тупизны. Как Кристиан и предполагал, верёвка оказалась слишком короткой. «Я не смогу обвязаться ею», — сообщила Кристина, когда он сбросил один конец верёвки в яму. Та висела на уровне её лица. но я могу крепко схватиться за нее. «Если ты не удержишься, то при падении переломаешь себе ноги», сказал Кристиан, мозгуя проблему. «Сейчас все сделаю». Он снова подтянул веревку к себе, снял свою куртку и принялся мудрить петлю. Намертво привязал один рукав к веревке, затем другой. Подвязав правую и левую стороны, он не только удлинил веревку, но и превратил в импровизированное седалище конец. предназначавшейся Кристине. Он подполз к краю максимально близко, сбросил конструкцию в яму и объяснил. «Расправь куртку и садись в нее. Разомни пальцы, а потом крепко ухватись за веревку. И держись, пока я не вытащу тебя». «Поняла меня?» Кристина судорожно кивнула, а потом сделала все так, как и сказал Кристиан. «Только держись крепко. Не отпускай веревку». «Хорошо». «Все такая же невесомая», – подумал Кристиан, осторожно и не спеша подтягивая веревку. Снег западал за шиворот термокофты и тут же таял от прикосновения с горячей кожей. Он не чувствовал холода, не обращал внимания на громкий звук сирены, а только пристально смотрел вперед, где вот-вот должна была появиться Кристина в целости и сохранности, когда страх за ее жизнь был превыше укоренившейся ненависти. Кристиан не мог не благодарить Всевышнего за возможность еще раз увидеть ее прекрасное личико. Как и тогда, красное мороза нежное, напуганное. Он не мог не улыбнуться про себя, увидев, как она, уставшая и живая, лежала в снегу и задыхалась от переполнявшей ее радости. Затвердевшие от напряжения мужские руки отпустили веревку. Молчание, напитанное радостью и облегчением двух людей во Вселенной, растворилась в таинственной тишине между горами и черным плотным небом. Грохот из сердец стремительно стих. Странная тишина чувствовалась настолько остро, что падающий снег шуршал непривычно громко. «Спасибо», сказала Кристина. Только ее голос прозвучал так, словно вылетел, как джин из бутылки с толстенным стеклом. И вдруг где-то высоко раздался пугающий звук. Похож на гром, но в отличие от него Он был слишком ощутим здесь, на земле. Кристиан поднял глаза наверх, но очертания горы в темноте виделось слабо. «Что это?» – спросила Кристина, поднимаясь на колени. Громкий звук сирены завопил оглушительно громко. С каждой секунды вибрация под ногами ощущалась сильнее. «Лавина!» – прошептал он, а потом резко повернулся к Кристине. «Это лавина!» «Кристина, скорее! Бежим!» «Бежим!» Он схватил ее за руку и потянул за собой к снегоходу. Ему казалось, что теперь время превратилось в тягучую субстанцию, а их ноги безжалостно проваливались и утопали в ней. Они двигались слишком медленно, потому что всю скорость Вселенной захватила снежная волна.